Глава 23. Оукли. Обычно я не из нервных, учитывая, что в стрессовых ситуациях действую только эффективнее, но нынешняя ситуация для меня непривычна. Совсем. Несмотря на мою уверенность при встрече с семьёй Авы на катке, мне кажется, что я рухну на колени прямо на каменной дорожке Лейтонов и выблюю овсянку, которую ел на завтрак. У меня никогда не было девушки. Я никогда не приводил девушку домой, чтобы познакомить с семьей, и не находил в своем графике времени, чтобы познакомиться с её. Свидания никогда меня не интересовали, но когда дело касается Авы, это красная аварийная лампочка, которую невозможно игнорировать. Я влюбляюсь в эту девушку так же, как в первую ночь, когда увидел ее с пятнами туши вокруг глаз и разбитым сердцем. Что до меня... Ее свидания принадлежат мне, и я собираюсь использовать это на полную. К этому прилагаются ужины с ее родителями, как и с моей семьей. Слабый стук в окно заставляет меня вздрогнуть от удивления и удариться макушкой о крышку пикапа. С учащённым пульсом я сосредотачиваюсь на аве, которая стоит снаружи и наблюдает за мной с едва сдерживаемым весельем. Я быстро глушу двигатель, хватаю с пассажирского сиденья букет, на котором настояла мама, Запираю двери и присоединяюсь к своей девушке. Ты планировал простоять здесь всю ночь? дразнит она. Озорной блеск в ее глазах, кажется, усиливается, а я мысленно ругаю себя. Судя по всему, я просидел снаружи дольше, чем думал. Я беру ее за бедра и притягиваю к себе. Яркие зеленые глаза проходятся по моему телу, прежде чем встретиться с моими. Она кладет ладони мне на грудь и подается ближе. «Может, я ждал, пока ты придешь за мной?» — говорю я, понизив голос. Ее смех запускает электрические разряды в моей крови. «Ах, вот что ты делал!» «Нет, но так я выгляжу не таким трусом». «Ты не трус, бойскаут. Ты не первый парень, которого запугал мой отец. Но, клянусь, он как кокос». «Кокос? Знаешь, жесткий снаружи, но мягкий внутри». «Он в курсе, что ты называешь его кокосом в разговоре с парнями, которых он пытается напугать?» «Нет. Ты меня не выдашь?» — лукаво спрашивает она. «Может быть. Посмотрим». Подмигиваю я. Пропуская сквозь пальцы выбившуюся прядь, развивающуюся на холодном ветру, я пользуюсь возможностью насладиться ее видом, прежде чем мы войдём в дом. На ней... Свободные голубые джинсы с разрывами под передними карманами и над коленями и узкий лонгслив слив цветом мха, подчеркивающий цвет глаз. Выбившиеся прядь, от которой я не могу оторваться, не единственная в своем роде. Ее окружают другие, и мне до боли хочется намотать их на кулак. Ты принес цветы? Я откашливаюсь и переминаюсь с ноги на ногу, пытаясь ослабить давление джинсов на эрекцию. Ромашки. Мама любит ромашки. Идем. Ава переплетает наши пальцы и ведет меня по подъездной дорожке. Дом Лейтонов относительно большой, но выглядит по-домашнему уютным. Светлый кирпич и большие окна от пола до потолка делают его более современным, чем большинство домов по соседству. Газон аккуратно подстрижен, несмотря на погоду и время года, а мощёная дорожка до самого крыльца освещена садовыми фонарями. Когда мы поднимаемся по ступенькам крыльца и подходим к входной двери, Ава поворачивается ко мне. «Готов?» «Почти». Не успевает она заговорить, как я целую ее. Она издает тихий звук мне в рот, поднимается на цыпочки и отвечает так же охотно. «Будь моя воля, я бы целовал её каждую минуту, каждого чёртова дня». Но шум внутри дома напоминает мне, где мы находимся, и я неохотно отстраняюсь. Ава медленно моргает, открывает глаза и улыбается мне. «А теперь?» «Да, готов». У меня на тарелке слишком много еды. Стейк размером с мою ладонь и более чем обильный выбор различных салатов. Неудивительно, что Лилия и Дерек — два шеф-повара мирового класса, но я думаю, что истинным предназначением Дерека может быть карьера в сфере гриля. Это лучший стейк, который я когда-либо ел. Выпаливаю я, разрезая идеально приготовленное мясо. Из него сочится сок, и у меня слюнки текут. Рядом смеется Ава и кладет в рот кусок булочки, а Дерек смотрит на меня через стол и медленно ставит бутылку пива. Спасибо, можешь смело приходить на ужин в любое время, у Укли, говорит Лили, одарив меня улыбкой. Бен запихивает в рот вилку салата с макаронами и говорит: Да, было бы здорово пообщаться с парнем. Ты и так почти не бываешь дома, Бенджамин, вздыхает Лили. «Я дома по мере возможности, а вы знаете, как трудно найти время, а она живет в одной провинции с вами. Мне же надо ехать несколько часов». «Я знаю, но мне все еще разрешено скучать по тебе». Лили начинает теребить салфетку, но мгновение спустя Дерек накрывает ей руку своей и сжимает. Жена с любовью улыбается ему. «Я тоже скучаю по тебе», — отвечает Бен, и его девушка Сидни наклоняется к нему и толкает плечом в знак поддержки. «Давайте сменим тему. Ава говорит, что ты из Пентиктона. Как тебе Ванкувер?» — спрашивает меня Лили. «Он большой. Больше и оживленнее, чем я привык, и слишком много дождей. Но, думаю, мне даже нравится». Я кладу в рот кусок стейка и стараюсь не закатить глаза от того, насколько он вкусный. Бен смеется. «Тебе стоит попробовать как-нибудь пожить за пределами Британской Колумбии. Я учусь в университете в Альберте и там адски сухо». Иногда я действительно скучаю по дождю. Ух ты! Почему Альберта? Честно, выбрал Наугад, знал только, что мне нужно попробовать то, чего не может дать этот город. Молодец, это требует мужества. Я по-новому взглянул на брата Авы. Таков наш Бенни? Лили гордо улыбается. Это он любитель хоккея, но и мы иногда смотрим игру другую. Ты хочешь заниматься хоккеем всю оставшуюся жизнь укле? спрашивает Лили. Ее искреннее любопытство придает сил. «Абсолютно. Хоккей — это то, чем я хочу заниматься профессионально как можно дольше», — отвечаю я. «Так ты планируешь играть в НХЛ?» — спрашивает Дерек. Его голос звучит жестче, чем я ожидал. «Да, сэр, со мной уже связалось довольно много команд. Сколько себя помню, это была моя мечта». «Признаюсь я». Дерек наклоняется ближе к столу. Его острый взгляд непоколебим. Я сопротивляюсь желанию потянуться к тыльной стороне шеи. Вы, Савва, обсуждали, что будет, когда ты уедешь? Ты достаточно серьезно относишься к моей дочери, чтобы вернуться к ней. Я поворачиваюсь к покрасневшей Аве, которая стучит вилкой по тарелке и недовольно смотрит через стол. Я кладу руку ей на бедро и поглаживаю большим пальцем, пытаясь успокоить. «Я здесь, папа. Не надо спрашивать обо мне, как будто меня нет. Я тоже могу ответить на эти вопросы». «Могу заверить вас, что я очень серьезно отношусь к вашей дочери, иначе меня бы здесь не было». Мое обещание — адресов Авиа в той же мере, что и ее отцу», — Дерек переводит взгляд на рассерженную дочь. «Ты готова ко всему этому?» «Чему всему?» — гневно спрашивает она. «Ты знаешь, чему. Почему бы тебе не пояснить?» — ощетинивается она. «Потому что я знаю, что ты не собираешься обсуждать то, что я думаю. О, Кли не такой». Я каменею. «Чёрт!» «Хватит, Дерек, перестань», — мягко говорит Лили. «Однако Дерек не спускает с меня глаз, и моя кожа покрывается нервным потом». «Все спортсмены такие, Дэвид это доказал», — заявляет Дерек. Я закрываю глаза и вздыхаю. «Да, я это предвидел». «Ты заслуживаешь лучшего, чем оставаться одной, пока он путешествует по миру и занимается бог знает чем. Я думал, ты уже усвоила этот урок». Дыхание Авы сбивается, и я вмешиваюсь. «При всем уважении вы не понимаете, о чем говорите. Я не такой, как Дэвид, и меня не интересуют другие женщины, кроме Авы. Если бы я не уважал ее и ее планы на будущее, то попросил бы поехать со мной, куда бы ни отправился. Осознание того, что я буду вдали от неё, как только закончится драфт, не дает мне спать по ночам». Говорю я ему изо всех сил, стараясь обуздать свой вспыльчивый характер. «Красивые слова, укли, но мы должны просто поверить тебе. Я не могу слепо верить твоим словам», — ворчит он. «Я не прошу вас верить мне на слово. Меньше всего я хочу кого-либо расстроить, но если быть до конца честным, мне плевать, что вы думаете. Единственный человек, чье мнение для меня важно, — это Ава. Если бы она мне не доверяла, меня сейчас не было бы здесь с вами». Алили смотрит на мужа с открытым ртом, а Сидни поднимает бровь и делает глоток. Ава выглядит просто разъярённой. Дырок открывает рот, чтобы, несомненно, попросить меня поцеловать его в задницу, но Бен не дает ему нанести последний удар. «Папа, перестань, сегодняшний вечер не об этом». «Бен прав, не об этом. Прошу нас извините, мы будем наверху». Рычит Ава. Она выскакивает из-за стола и выбегает из комнаты, увлекая за собой меня и оставляя недоеденную еду, включая мой стейк. Пока мы поднимаемся по большой винтовой лестнице, она сердито пыхтит. Я все время не говорю ни слова. И она тоже. Я не виню ее отца за такие вопросы. Да, их можно было бы сформулировать по-другому, но в конце концов он отец, и я на его месте спросил бы то же самое. «Да ведь не тот человек, сравнение с которым мне хотелось бы, но отец Авы не знает обо мне ничего, кроме того, что я встречаюсь с его дочерью. Я не сомневаюсь, что мы с Авой справимся со всем, что произойдет после драфта, но думает ли она так же?» Я провожу рукой по шее, чтобы вытереть пот. В это же время Ава останавливается в конце коридора. «Это моя комната. Будь как дома». Она толкает белую дверь перед нами, и я нерешительно захожу внутрь. Ее комната — полная противоположность ее спальне в съемной квартире. Здесь чисто, все вещи на своих местах. Стены выкрашены в прохладный бирюзовый, под цвет покрывал, а вся мебель белая. Под окном стоит аккуратный письменный стол, а на противоположной стене две белые двери, которые, должно быть, ведут в гардеробную и ванную комнату. Я слежу, как Ава пересекает комнату и плюхается на кровать. Со стоном я сажусь рядом с ней на край кровати и медленно растираю ее икру. «Ты в порядке?» «Обычно он не такой. Прости», — вздыхает Ава, глядя на висящие на стене фотографии и призовые ленты, большинство из которых получены на конкурсах правописания в начальной школе. «Мило. Я не знаю, что на него нашло». «Не извиняйся, я в состоянии справиться с гиперопекающим отцом». Она угукает и после нескольких секунд молчания шепчет. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что с нами будет?» Мои губы приоткрываются, но я ничего не говорю. Меньше всего я хочу, чтобы Ава начала сомневаться. Сомневаться в нас. «Что ты имеешь в виду?» «Большую часть времени тебя не будет, а я просто буду, ну, здесь. Хоккей — единственное, что держит тебя в Ванкувере». «Что произойдет, когда тебя здесь больше не будет?» От легкого дрожания ее голоса у меня болит сердце. «Иди сюда». Прошу я, протягивая руку. Она медленно садится, подползает ко мне и забирается на колени. Утыкается лицом мне в шею и крепко обнимает. «Ты сошла с ума, если думаешь, что хоккей — единственное, что у меня здесь есть». Она судорожно вздыхает и кивает, прижимаясь ко мне. Я глажу ее по спине. Кроме того, учитывая, как складывается сезон НХЛ, шансы, что меня задрафтуют куда-то очень далеко, невелики. Но я могу пообещать прямо сейчас, что никакое расстояние ничего для меня не изменит. Я это уже знаю. Ава снова кивает, и внезапно мне так отчаянно хочется, чтобы она поверила всему, что я сказал, что я выпаливаю. «Будет ли слишком самонадеянно с моей стороны просить тебя поехать со мной домой на Рождество?» Мне перехватывает дыхание, и я уже готов сказать, чтобы она забыла, что я сказал, но ну, Ава вот целует мою шею говорит «Нет». «Будет ли самонадеяно с моей стороны согласиться?» «Чёрт, нет». Я накрываю ладонью ее затылок и целую, надеясь, что она хотя бы в половину так же одержима мной, как я ею, потому что, если это так, у расстояния нет ни малейшего шанса.